чутко смотрят в темную даль, воздымая гривы Жуковской. В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович Р.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 Извиняла свой проступок неодолимую силою страсти и оканчивала тем, что блаженнейшую минуту жизни почтет она ту, когда позволено будет ей броситься к ногам дрожайших ее родителей. Запечатав оба письма тульскую печаткую, на которой изображены были два пылающих сердца с приличную надписью, она бросилась на постель перед самым рассветом и задремала. Но и тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. То казалось ей, что в самую минуту, как она садилась в сани, чтоб ехать венчаться, отец ее останавливал ее, с мучительной быстротою тащил ее по снегу и бросал в темные бездонные подземелья, и она летела, стремглав, с неизъяснимым замиранием сердца. То видела она Владимира, лежащего на траве бледного,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 как поднялся ветер, и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло. Окрестность исчезла во мгле, мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снегу. Небо слилось с землею. Владимир очутился в поле и напрасно снова хотел попасть на дорогу. Лошадь ступала на удачу и поминутно то въезжала на сугроб,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 Обморок не имел последствий. Другая печаль ее посетила. Гаврила Гаврилыч скончался, оставив ее наследницей всего имения. Но наследство не утешало ее. Она разделяла искренно горесть бедной Прасковьи Петровны, длялась никогда с нею не расставаться. Обе они оставили Ненарадово место печальных воспоминаний и поехали жить в Венское поместье.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 Бурмин пошел, а старушка перекрестилась и подумала, а вот дело сегодня же кончится. Бурмин нашел Марью Гаврилну у пруда, под Ивою, с книгой в руках и в белом платье, настоящую героиню романа. После первых вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого можно было избавиться только внезапным и решительным объяснением. Так и случилось. Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что искал давно случая открыть ей свое сердце и потребовал минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и потопила глаза в знак согласия. «Я вас люблю, — сказал Бурмин. — Я вас люблю страстно!» Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже. «Я поступил неосторожно, придаваясь милой привычке, привычки видеть и слышать вас ежедневно». Марья Гавриловна вспомнила первое письмо сен прю «Теперь уже поздно противиться судьбе моей».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 Бурмин побледнел и бросился к ее ногам.